15 грамма Автор Вольский Мать Саши умерла полгода назад. Убил её рак, как и его деда. После похорон долго горевать Саша всё же не смог. Тут же снова сел за работу. Хоть он и утешал себя, что работа отвлечёт его от этой боли, В глубине своей уставшей загнанной души он понимал, что это скорее не его решение. Это всё бешеный график и невменяемый начальник, которому было плевать на всё, кроме плана. «Ну что, каждый день люди умирают», — подслушал как-то Саша из комнаты отдыха. Сказал это начальник своему заместителю, наливая себе кофеёк.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 Теперь же он смотрел на свой взмятый билет и уже предвкушал, какими нравоучениями обольёт его бабушка, раз уж он обещал приехать днём. Но начальник не просто не отпустил пораньше, а навалил ещё работы. Если уж ему на смерть матери было плевать, то он на хотелки старой бабки из Качанова уж тем более. Но приехать следующим утром Саша не мог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 Саша смотрел на свой измятый билет и искал автобус. Качанова. Красный карус смотрел на него своими грустными старыми фарами. И не просто старыми, а даже древними. Саша сто лет не видел такого старья. Он думал, что весь этот хлам давно гниёт на свалках необъятной. Кузов изъеден ржавчиной, а стёкла были такими грязными, что возникало ощущение, будто этот автобус не мыли с конвейера. Стоя в очереди на посадку, Саша пытался развеять скуку, наблюдая за всем вокруг. Среди людей не было никого, кто хоть как-то был бы интересен. В основном это были простые сельские работяги, приезжавшие в город подзаработать.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 Контролёрша проверила билет и отправила Сашу в салон, такой же древний, как и сам автобус. К радости Саши осталось два пустых кресла, а это значило, что он мог поехать один, если, конечно, водитель не возьмёт автостопщиков. Автобус тронулся, выезжая на вечернюю улицу.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 Автобус опаздывал минимум на два часа. Луна полумесяцем, тусклый свет из салона и те самые древние грустные фары – это всё, что рассеивало тьму на трассе. Мимо проносились сосны, болота и прочие прелести российской глубинки. Не было не только интернета, вообще никакой связи. Когда все успели выйти подумал Саша, сняв наушники, и вдруг услышал кашель где-то позади. Оказывается, Саша всё же остался в автобусе не один. Какой-то паренёк, явно деревенский, с заспанной рожей, привстал и посмотрел на Сашу. «О, ночь уже на дворе!» – сказал паренёк, смотря в окно. «Хм, спал на двух креслах, вот я его и не заметил», – подумал Саша. «Далеко ещё?» – спросил Саша. «Да хрен знает!» – протянул паренёк. «Покурить бы выйти!» «Пойду спрошу!» Саша пошёл, шатаясь в дребезжащем автобусе к водителю. За рулём сидел жирный лысый мужик. «Далеко ещё до Качанова", спросил Саша. «Полчаса!» – ответил водитель, смотря на дорогу. «А остановка будет?» Мне бы в туалет, а вон тот парень покурить хочет». «Тимоха, что ли? Ему, дай волю, он бы каждые пять минут бегал. Сейчас на остановке встанем, покурим». Довольный ответом, Саша пошёл обратно, заметив, что Тимоха пересел в кресло сразу за его спиной. «Ну, что сказал?» – спросил Тимоха. «На остановке встанет скоро». «О, хорошо. Тебя звать-то как Саша?» А, я Тимоха. Тимоха Савельев. Ты городской, что ли? Ага. К бабушке еду. А как звать-то её? Может, я её знаю? Деревня-то маленькая, Вера. Это -э -э которая в конце улицы живёт. Наверное. Давно там не был, не помню уже. Автобус стал замедлять ход, сворачивая к обочине, к обшарпанной советской остановке, каких тысячи по всей стране.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 «Этот куда делся?» – спросил мужик, в котором Саша узнал голос водителя. «Посать пошёл!» Саша всё поливал и поливал траву, удивляясь, сколько надо было воды выпить, чтоб так долго стоять. «Поехали! Умер там, что ли?» – крикнул водитель, когда Саша застёгивал ширинку. Тимоха потушил ногой сигарету и двинулся к автобусу, а Саша вслед за ним.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 Но напряжение в голове уже засело. Автобус двинулся дальше, и лишние размышления всё же напали. Откуда они все тут взялись, если на остановке-то никого не было? Как они все могли зайти ночью за две минуты, не издав шороха? Но мозг Саши оберегал его, и Саша снова отключился.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 И Саша бы не стал зацикливаться на этом, если бы не тот человек, что стоял за окном. В доме явно кто-то жил. Свет был включён, и человек, как Саше показалось, встал на табуретку. Дом был далеко, и Саша мог спутать, видя только силуэт, но мозг почему-то подсказал именно тот вариант, о котором Саша не хотел думать. «Мужик». Встал над табуретку, просунул голову в петлю и, пнув табуретку, повис на верёвке. Саша вздрогнул. «Тимофей!» — шёпотом крикнул он. э вон дом, смотри!» Тимоха щурей стал вглядываться в темноту на полянку, когда же Саша сам посмотрел на избу. Её уже не было как и не было никакого света в окне. И мужика в петле. Автобус выехал с обочины, тарахтя и пуская чёрный дым из выхлопной трубы. «Ну?» — спросил Тимоха. «Привиделось». «Устал ты просто, Саня». «Саня...» «Как будто они друзья из собутыльники». Саша ненавидел подобное понебратство. «Деревенский, что поделать...»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 «Приехали!» — услышал Саша, сняв наушники. Саша посмотрел в окно внимательно. Это была не та остановка. Остановка бабушкиной деревне была синей, это он точно помнил. Синий, не красный. И можно было подумать, что её перекрасили. Но ведь и красная краска была настолько выцветшей и обшарпанной, что не возникало сомнений. Эта остановка стоит без ремонта не меньше лет десяти, а Саша в последний раз был тут полгода назад, сразу после похорон матери. Тимоха уже выходил из дверей, а Саша всё не вставал с кресла, пытаясь понять, где он вообще находится. «Приехали, говорю!» снова крикнул водитель. Саша недовольно встал и пошёл к нему. «Это не та деревня. Мне надо в Качаново». «Ну так это и есть Кучаново. Конечное. Не Кучаново, а Кочаново». Водитель нахмурился и скривил рот. «Я говорю, конечное. Выходи. Дальше не поеду. А где тогда Кочаново? А я откуда знаю? Я тут до утра стоять не собираюсь». «Вы меня не туда привезли! Ты куда ехал? В Качаново! А в билете что? Тоже Качаново! Вот!» Саша достал смятый билет, но на нём чёрным по белому было напечатано «Кучаново». «Этого не может быть!» Саша раз десять перепроверял этот билет. «Он, в принципе, всегда и всё перепроверял. Такая уж у него была работа!» «Ну, — сказал водитель, выхватив билет из рук Саши. — Куча нового! Что ты мне мозги тут делаешь? Вылезай давай!» Саша вышел из автобуса. На остановке курил Тимоха. Автобус рванул и скрылся за поворотом, обдавая Сашу чёрным вонючим дымом. ну ты выдал, Саня!» — улыбаясь, сказал Тимоха, втирая бычок в пыль.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 «Не знаю», — ответил Саша. «Устал я. За последние два дня спал часа три от силы». «Так оно, в городе. Платят-то хоть хорошо? Есть из-за чего так мучиться?» «Тебе-то какое дело, как мне платят?» — подумал Саша. Разговоры о своих деньгах он не любил, а чужих тоже. Нормально, лишь сухо выдавил он. «Понятно теперь, кстати, почему я твою бабку не знаю». Дойдя до первого дома на улице, Тимоха остановился. ну «Вот мой дом. Извини, в гости не зову. Батя у меня маразматик старый». Саша почувствовал, что в голосе Тимохи исчезла та непринуждённая лёгкость, что была в автобусе. «Ну, бывай», — сказал сухо Тимоха, не пожав руку и даже несмотря на Сашу. Он просто быстро зашагал к калитке и ушёл во двор через малинник. «Тимофей, подожди!» – крикнул Саша, пойдя следом. Но Тимоха не оборачивался и шагал дальше. Саша зашёл через калитку, а Тимоха всё ускорял шаг. Саша пробирался сквозь малинник, нагоняет Тимоху, и тот побежал. «Где участковый-то?» – крикнул Саша, но Тимоха скрылся за углом своего бревенчатого дома, когда от Саши его отделяли буквально пара метров. Зайдя за угол, Саша Тимохи не увидел. Тот как испарился, зато увидел сидящего на лавке бородатого мужика. Заметив Сашу, тот напрягся и взялся за рукоять топора, торчащего из чурбана, тут же, рядом с лавкой. «Красть пришёл?» — спросил мужик злобно. «Нет, я опешил Саша. Я Тимофея хотел спросить». «Давай, пошёл отсюда!» — сказал мужик, поднявшись и выдров топор из чурки. «Я просто хотел спросить, где участковый тут?»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 В окне не было ничего страшного, но было странное. Какой-то мужик сидел в майке-алкашке на стульчике и смотрел в пустоту. Он не шевелился от слова совсем. Саша устал думать, но мысли всё лезли и лезли, и он смотрел на мужика, как вкопанный»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 Мужик его не видел или не обращал внимания на него. Наконец, у его подбородка показался ствол ружья. Мужик не проявлял никаких эмоций и, казалось, даже не моргал. Как внезапно повернул голову и посмотрел Саша в глаза. Саша сделал медленный шаг назад. Мужик встал и Саша Почувствовал резкий холод, какой-то влажный, будто его обдувает мельчайшими каплями северных морей. Мужик подошёл к окну, не отводя от Саши глаз, и задёрнул две жёлтые с цветочками шторки на верёвочке, прикрывающие лишь нижнюю половину окна. Саша сделал ещё шаг назад...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 Домой Саша на ней не уедет. Саша постучался в дверь. Сердце бешено колотилось, а он всё озирался вокруг. Наконец, осмелев, вошёл внутрь. Добрый вечер, уверенно начал было Саша, но увидел кроме жирного, усатого участкового и ещё одного мужика. Того самого, что пришёл. Пару минут назад застрелился на кухне из ружья. В руках у участкового как раз и было это ружье. «Ха, вечер, час ночи на дворе», – загоготал участковый. Сашу и так давно тошнило, теперь же его мутило с головы до пяток.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 То ли уют этой неприметной избёнки, то ли запах жареной докторской колбасы, то ли первый адекватный человек так повлиял. Но Саша немного успокоился, а всю эту ересь тем, что он до этого видел, отложил куда подальше. Запахло каким-то решением, рациональным решением. «Да чего встал-то? Присаживайся!» – пригласил участковый Сашу на стульчик с другой стороны стола, спиной к двери. Саша послушно сел. «Бутерброд с колбасой будешь?» – спросил участковый. Саша только мотнул головой. «Ещё бы! Аппетита не просто не было. Саша боялся, что вот-вот начнёт блевать».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 уставившись на Сашу, понимая, что тот не шутит, участковый расхохотался. Серьёзно что ли? Рожа жирдяя раскраснелась, и хотя он не был противен, Саша, противно от этого смеха всё же было. Пил, спросил вдруг серьёзно участковый. Что? Пил, говорю.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 На этих словах Саша внимательно смотрел участковому в глаза, следя за его реакцией. «Тимофей Савельев из первого дома». Участковый совершенно не удивился. «А, так ты с Тимохой сюда приехал?» «Ну, дельная мысль. Машина у меня, конечно, в ремонте».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 «На казённой машине поедешь, ещё и обратно пригнать надо, а на улице туман собирается, ни хрена не видно будет, никакое такси из города сюда не приедет, да и телефон не ловит. Я... Ты, конечно, можешь <класс> и в обезьяннике у меня заночевать, но, как я понял, задерживаться ты тут не хочешь». «Это правда. Задерживаться Саша тут даже за десятку не хотел». «Да хоть двадцатка, лишь бы поскорее отсюда убраться!» «Согласен, только и сказал Саша». «Ну, и отлично. Тут Вовка, Старлей из соседней деревни с водкой с Кордус приехать. У нас-то своего магазина нет. С ним и поедешь. Добро!» Саша кивнул. «Добро!» — сказал довольный капитан и глотнул чайку. «А что...» Тоже мужик у первого дома сказал, что Тимофей пять лет как умер. Участковый снова расхохотался. Напугал, небось. За топор, наверное, хватался. ой да это батя Тимохин. Маразматик старый и не такого наговорит». Саша становилась спокойнее.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 «Сам же говоришь, два дня не спал. Вот и привиделось». Сашу такой ответ устроил, но он заметил, что на душе постоянно что-то скребло. Мысль, которую он пытается спрятать всё глубже и не выносить наружу. И ладно, от недосыпа и усталости показалось вдалеке невесть что. И ладно, что отец Тимофея старый маразматика сам Тимофей... Просто придурок, который не может по-человечески попрощаться. Но выстрел в голову на кухне из ружья никак в эту логику не укладывался. И заявить бы капитану, мол, сходим, прогуляемся на середину улицы, и ты поймёшь, что я не псих. Но тот же мужик, вынесший себе на кухне мозги из ружья, потом сидел тут же. «А это самое ружьё? Вот оно, у шкафа!» И Саша упорно хоронил эти мысли и эти воспоминания, закапывая всё глубже. Участковый допил чай и встал, чтобы поставить чайник на переносной плитке за своей спиной, а пока Саша хоронил свои мысли, пронеслась мимо новая.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 Куча Саша пошёл в ту сторону, откуда приехал. В город, к людям, к свету. Становилось всё холоднее, но Саша не сбавлял шаг. Так он шёл минут двадцать, когда услышал, что сзади кто-то едет.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 «Залезай!» Саша сел в машину, печка работала исправно и даже кресло с подогревом разливало тепло через задницу. «Куда шёл ночью-то?» – спросил мужик. Саша не захотел рассказывать всю историю. Машина сломалась, бросил её, телефон не ловит. «А он в этих краях-то и нигде не ловит. Вроде и от Москвы не так далеко, и город тут рядышком, а всё равно жопа мира». Саше очень не хотелось разговаривать. Ему только хотелось, наконец, оказаться на ярко освещенной улице своего города. Минут двадцать прошли в молчании. «Я сам деревенский, а в город по работе езжу», — прервал это молчание мужик. «Пришло время охренительных историй», — подумал Саша. «Просто оставьте меня в покое. Вот и на свадьбу ездил». «Говорю им, мне за руль, не будь пить, с утра на работу в город, а не мне, мол, у ваш, молодых!» Саша морщился, но молчал. Спрятанный под лёгкой курточкой пистолет становился невыносимо холодным. «А я и говорю, я молодым всё оплатил, моя работа всю семью кормит, вот где уважение!» «Тормози!» — вдруг крикнул Саша, увидев что-то на дороге. «Останови!» Мужик затормозил и встал на обочине.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 Но эта красная умершая развалюха звала его к себе. «Ты куда?» – спросил мужик. «Там никого нет. Скорая всех забрала уж». «Я хочу посмотреть», – ответил Саша, не оборачиваясь. Он перешёл дорогу и подошёл ближе. Туман вокруг становился ещё гуще. «Лучше не смотри», – почему-то тихо сказал мужик. Но Саша его уже не услышал. Да, это он. А-240-СМ Саша заглянул внутрь через большое заднее стекло. И там действительно никого не было. Когда же Саша обернулся назад, ни машины, ни мужика тоже не было. Саша стал кричать, но не было слышно никаких звуков уезжающей машины. Саша бежал сквозь туман вслед, бежал сколько было сил. А когда он выдохся впереди, показалась остановка. Красная. Обшарпанная остановка. И этот проклятый дорожный знак. Кучаново. Саша побежал обратно в туман, но не успев пробежать и 100 метров, он увидел перед собой остановку. Кучаново. Саша побежал в другую сторону, туда, куда уехал автобус. Кучаново!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 Мысли летали ураганом в голове. Какие-то обрывки чьих-то сказанных слов. Кухня, ружьё, дом, топор, пистолет, автобус! Пистолет, автобус кухня, автобус, ружьё, ружьё, дом, ружьё, дом, топор, пистолет, пистолет автобус. автобус! Саша не замечал, что он уже идёт по деревне, подходя к первому дому. На лавке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 «Сай, успокойся», — промемлил Тимоха и сам не заметил, как лавка кончилась, и он упал на землю на свой зад. «Что это за место?» — заорал в истерике Саша. «Курок!» — Саша взвел курок на боевой взвод. «Стрелять теперь будет легче». Сзади затормозила машина, освещая спину Саши яркими фарами и ослепляя сидящего на земле Тимоху. вот городской, я куда убежал-то?» «Я он машин привёз, как обещал», – услышал Саша и узнал голос участкового. «Зря ты пистолет взял», – тихо сказал Тимоха. «Отсюда ничего запирать нельзя». Саша опустил пистолет и обернулся.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 Никаких картинок не видел. Он видел только маму. Вовка выстрелил. Саша выстрелить тоже успел. При взведённом курке нажать на крючок было нетрудно. К сожалению, он попал в стекло, открытой в водительской двери. Промахнулся. А вот Вовка нет». Молча, не проронив ни единого звука, Саша падал назад, роняя пистолет. «Больно». Вот всё, что он сказал в своих мыслях. Но он говорил это не самому себе, а маме, которая вот стояла совсем рядом. Последние секунды он видел её бледное, измученное болезнью лицо. Когда затылок Саши коснулся земли, он был уже мёртв. Прямое попадание 9 миллиметрового в сердце. Никаких шансов.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 Взялась пуля калибром 9 миллиметров. Все надежды на то, что Кучанова не более чем предсмертная галлюцинация Саши, плюющимся кровью в разбитом автобусе, следующим в Качанова, рухнули. Вы же понимаете, если огнестрел, врачи нам обязаны сообщить. Поэтому я и тут. Ну...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 А Саша и не пытался сопротивляться. «После», — ответил он. «Сторлей стрелял?» — Саша кивнул. Следователь цокнул языком, встал и пошёл к двери. «Знаешь, сколько весит пуля для пистолета Макарова?» 6 грамм. А точнее, шесть пятнадцать сотых». Второй вышел за дверь. «Тебе же сказали».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 Два следака садились в вуазик. Вуазик с разбитым стеклом. Липовые следаки. Липовый уазик. Больница пока еще настоящая. И, наверное, настоящие следователи еще только едут сюда. Но уже поздно. Следак посмотрел в окно на Сашу. И Саша тут же побежал к двери, а когда открыл её, то вылетел мне в коридор больницы, а в сене деревенского дома. Саша обернулся, но и палаты уже не было. Вместо неё была кухня и табуретка. Мужик спиной к нему задёргивал жёлтые с цветочками шторки на верёвочке и, не замечая Саши, сел на табуретку и взял в руки ружьё. В этот момент Саша ничего не почувствовал. Он вообще уже ничего не чувствовал. Всё, что оставалось от его души,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 когда автобус перевернулся и вплоть до того момента, как Сашу забрала скорая, он всё это время валялся в своей крови и осколках, очнулся с пулей в груди. Стало быть, автобус действительно ехал в Кочаново, а после аварии Саша ехал в другом автобусе, в другую деревню. И стало быть,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 «С собой ничего не забирать», – спросил Саша тихо, смотря на дорогу. «С верёвкой там или в воде?» «Ну, ты понял. В первый раз, может быть. А потом бесполезно», – ответил Тимоха, смотря туда же. «Я пробовал. Помнишь дом тот с сеном?» Саша внимательно посмотрел на Тимоху. «Помнишь в окне?» «Так вот, это я был». Тимоха потушил сигарету, встал и ушёл дальше по улице. Саша продолжал курить и смотрел ему вслед. Ещё одна загадка была разгадана. Саша увидел повесившегося Тимоху в том доме на полянке, и это были события пятилетней давности. Когда он попросил Тимоху посмотреть на этот дом,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 Это резинка, что сжимается, растягивается и перекручивается. Только что было сегодня, а затем наступила вчера. Такие вот правила. И Саша начинал их понимать. Саша посмотрел на Тимоху. Тот был уже у своего дома. У него что-то спрашивал какой-то напуганный человек. Явно городской, не из этой деревни.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 и побежал к нему, словно к последней надежде. Убив себя, они снова оказываются здесь. Они остаются на резинке, не пользуясь её пластичностью, а надо сжать её, растянуть, перекрутить, оказаться в то время и в том месте, где всё началось, где ты ничего ещё отсюда не забрал». «Извините, а где тут участковый?» – спросил паренёк, подойдя к Саше. Тот только молча указал пальцем на самый конец улицы. «Спасибо», – тихо сказал паренёк и быстро зашагал дальше. «Эй, парень!» – крикнул Саша, смотря всё так же в никуда, не поворачивая головы. Паренёк остановился. «Ничего отсюда не забирай.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 Вольский Озвучил Валерий Равковский Варгард Голос Ник